Я на тебя, юрий Андреевичу, пожалуюсь, Маркел. Вот всегда он так, Юрочка. Терпеть не могу его дурацкого тона. И, наверное, он ради тебя старается, думает тебе угодить. А сам, между тем, себе на уме. Оставь, оставь, Маркел, не оправдывайся. Темная ты личность, Маркел, пора бы поумнеть. Чай живешь не у лобазников». Когда Маркел внес вещи в сене и захлопнул парадное, он продолжал тихо и доверительно. «Антонина Александровна серчают, слыхал вот. И так завсегда. Говорят, ты, — говорит Маркел, — весь черный изнутри. Вот все равно, как сажа в трубе. Теперь, — говорит, — не то, что дитя малое, теперь, может, мопс, баллонка комнатная». И то стали понимающие со смыслом. Это, конечно, кто спорит. ну только, Юрочка, хошь верь, хошь не верь. А только знающие люди книгу видали. Масон грядущий. Сто сорок лет под камнем пролежало. И теперь моё такое мнение — продали нас, Юрочка, понимаешь, продали. Продали ни за грош, ни за полушку, ни за понюшку табаку. — Не дадут, смотри мне, Антонина Александровна, слово сказать. Опять, видишь, машет рукой? — А как не махать? Ну, хорошо. Поставь вещи на пол и... Спасибо. Ступай, Маркел. — Надо будет, Юрий Андреевич тебя кликнет. Глава вторая. Отстал, наконец, отвязался. — Ты верь ему, верь. Чистейший балаган один. При других все дурачком-дурачком, а сам втайне на всякий случай ножик точит. Да вот не решил еще на кого казанская сирота. Ну, это ты хватило. По-моему, просто он пьян, вот и поясничает больше ничего. А ты скажи, когда он трезв бывает. Да ну его право к черту. Я чего боюсь? — Как бы Сашенька опять не уснул. Если бы не этот тиф железнодорожный. На тебе нет вшей? Думаю, что нет. Я ехал с комфортом, как до войны. Разве немного умыться? Кое-как наскоро. А потом поосновательней. Но куда ты? Почему не через гостиную? Вы теперь по-другому подымаетесь? Ах, да, ты ведь ничего не знаешь. Мы с папой думали-думали, и часть Низа отдали сельскохозяйственной академии. А то зимой самим не отопить. Да и верх слишком поместительный. Предлагаемым пока не берут. У них тут кабинеты ученые, гербарии, коллекции семян. Не развели бы крыс, все-таки зерно. Но пока содержат комнаты в опрятности. Теперь это называется жилой площадью. Суда, сюда, суда Какой несообразительный. В обход по черной лестнице, понял? Иди за мной, я покажу. Очень хорошо сделали, что уступили комнаты. Я работал в госпитале, который был тоже размещен в барском особняке. Бесконечные анфилады. Кое-где паркет уцелел. Пальмы в катках по ночам над койками пальцы растопыривали, как привидения. Раненые, бывалые, из боев, пугались и со сна кричали. Впрочем, не вполне нормальные, контуженные. Пришлось вынести. Я хочу сказать, что в жизни состоятельных было, правда, что-то нездоровое. Бездна лишнего, лишняя мебель и лишние комнаты в доме. Лишние тонкости чувств, лишние выражения. Очень хорошо сделали, что потеснились. Но еще мало, надо больше. Что это у тебя из свертка высовывается? Птичий клюв, голова утиная, какая красота! Дикий селезень, откуда? Глазам своим не верю. По нынешним временам это целое состояние. В вагоне подарили. Длинная история, потом расскажу. Как ты советуешь? Развернуть и оставить на кухне? Да, конечно. Сейчас пошлю Нюшу ощипать и выпотрошить. К зиме предсказывают всякие ужасы. Голод, холод.